Глава двадцать вторая Время рассвета Слова Аяса опутали меня, словно лианы, которые острыми шипами вонзались прямо в душу. Они отдавали эхом в голове, и от них некуда было скрыться. Ты та, за кем охотится мир. Ты дитя пророчества, наше проклятие. Аяс сказал, что знает все. Судя по тому, как он кинул мне это в лицо, Он не блефовал. Я смотрела ему в глаза и хотела убежать. И хотя мое тело дрожало от страха и могло подвести меня, я должна была скрыться. В моей голове гулко стучало. Не знаю, что это было. Звук шагов приближающейся смерти или металлический звон ее косы, который она уже замахнулась над моей головой. Но мне было страшно. Впервые, впервые я так сильно боялась умереть. Моё лицо покраснело, как языки пламени. Мне хотелось спрятаться за тенью свечей, но я выпрямила плечи, пытаясь унять ужасную панику. «Отпусти меня!» — я стряхнула его руку со своей. «Рена!» — произнёс он, пронизывающим, как ветер в холодную ночь, голосом. Казалось, его терпение на исходе. «Смотри, я знаю, кто ты такая. Я знаю, что ты такое». И чем ты станешь? Чем я стану? Я прищурилась, надеясь, что моя дерзость не принесёт мне ещё больше проблем. Мой взгляд был прикован к Аясу, который выглядел как разъярённый хищник. Королева ищет тебя уже очень долго. Сила мира угасает, перебеспокоится о своём будущем. Королевства ослабли, и народ готов к восстанию в любой момент. Миянос исчезает, и все это знают. Ресурсы, магия, жизнь — всё исчерпается довольно скоро. Чтобы всё это прекратилось, должна умереть избранная, то есть ты. Стражи-королевы охотятся за тобой уже много лет, как и шпионы других королевств. «Ты чего чему ты ждёшь? Беги и расскажи всё своей мамочке. Она тебя похвалит». Мой голос, в отличие от застывшего выражения лица, излучал целый спектр эмоций. «Поголовки тебя погладят». Пусть это будет моим последним жестом доброй воли по отношению к тебе. Я насмешливо подняла подбородок, понимая, что затронула слабое место Аяса. «Чего ты ждёшь? Беги давай!» — крикнула я, и он запылал от гнева. «Замолчи!» — зашипел Аяс, снова сжав мою руку. «Замолчи, иначе я убью тебя и никому не скажу. Ты не сможешь этого сделать. Почему же?» Он засмеялся, удивлённо откинувшись назад. «Если бы ты хотел моей смерти, то давно убил бы меня и сразу бы побежал к своей королеве. Но ты решил прийти ко мне. Значит, у тебя есть какой-то мотив». Я медленно кивнула, приподняв одну бровь, словно подтверждая свои слова. «Так что я тебя слушаю. Для чего ты здесь и что тебе от меня нужно?» Я быстро успокоилась. Терять мне было нечего. «Я лучше умру, сражаясь до конца, чем отдам своё сердце этим тиранам». «Ты так же умна, как и красива», — сказал он. «А ты так же жесток, как пытаешься казаться вежливым», — ответила я. Откуда мне было знать, что под маской великолепного лорда, каким он был с самого моего приезда во дворец, скрывался дьявол? Его красивое лицо утратило очарование, когда мерцающие во тьме глаза хитро сверкнули. «Красивый порочный лорд». Подстать, майсе иначе и быть не могло. Я хотел быть с тобой добрым, но ты не ответила на мою милость взаимностью. Милость, Боже. Ты лжец, который заигрался в сказочку о вежливом, приятном и добром лорде. Я зашипела от злости. Тебя следовало бросить в лесу, чтобы посмотреть, как Эриэн расправится с тобой. Нужно было позволить ему убить тебя. Но ты этого не сделала, — Он пожал плечами. «В Миеносе удача не всегда на твоей стороне. Если не воспользуешься шансом, можешь больше никогда не увидеть рассвета. Если мне чего-то хочется, я не жду, чтобы оно само упало мне в руки, в этом мире или в любом другом. Я беру это сама. Я встала, будто нападала на Аяса словами. Хотя все эти годы мне и правда сопутствовала удача, об этом ему не следовало знать». «Ты понимаешь, что произойдёт, когда твоя тайна раскроется?» Я отвела взгляд. «Всех, кого ты любишь, поочерёдно казнят, а королева заставит тебя смотреть, как они умирают. Будь уверена». Его губы скривились в злобной усмешке, и я увидела саму смерть на лице, которая раньше излучала оптимизм. Я... Пока я подбирала слова, он меня перебил. «Выстроится огромная очередь из тех, кто захочет вырвать твое сердце. И мир Миеноса вернется к былым великим временам. Королева наградит того, кто лишит тебя жизни. Ведь твоя смерть станет спасением всего мира, и в память о твоей гибели каждый год будут проходить празднества. Ты просто грязь! Лорда Кошмаров изгонят в беспокойный рай за то, что он помогал тебе, и он будет обречен на вечные муки». «Это же то место, которого до смерти боится Лия», — подумала я. «Так что мир избавится от вас обоих». Я хотела наброситься на него. Я жаждала вонзить ногти в его лицо и разрывать его плоть, пока мой гнев не утихнет. Мне хотелось проткнуть пальцами его глаза. Проклятием, которыми я бросалась в Аясы, не было конца. И больше всего меня бесило то, что я не могла узнать, слышал ли всё это Ариэн». Они вырвут мне сердце, а Ариэна изгонит. Он будет обречён на вечное мучения которое и так терпел столетия. Возможно, глупо думать о судьбе Ариэна, когда моя жизнь стоит на кону, но я не могла остановить поток мыслей. Сопротивляться бессмысленно. Любые мои действия сделали бы лишь хуже. Сейчас я должна подчиниться ему. «Чего ты хочешь от меня, Аяс?» — спросила я, смирившись и опустив плечи. Вот и вопрос, которого я ждал. Он зловеще ухмыльнулся. «Ну так что?» — я посмотрела на него с презрением, подавшись вперёд. «Говори. Ты выйдешь за меня замуж», — произнёс он, даже не сомневаясь в том, что я соглашусь. В глубине моего сердца разразилась буря, предвестник конца света, который уничтожит всё. «А если я откажусь, ты умрёшь». Он даже не дал мне договорить. Меня загнали в угол. А яс угрожал мне и моей семье, и по горящим ярким пламенем глазам было ясно, что он не шутит. «В первый раз я предложил тебе выйти замуж, потому что любил тебя и был уверен, что мы будем счастливы». В его глазах промелькнула тень печали. «Но ты отказалась, и всё ради самоуверенного лорда Ариена Тебе ведь было всё равно на мои чувства, да?» В моём горле застревали фразы и резали меня изнутри, словно острым ножом. «Если ты выйдешь за меня, то твоя тайна навсегда останется со мной». Я не могла сглотнуть, когда увидела коварную улыбку Аяса. «Думаю, не стоит говорить, что будет, если ты откажешься». «Как ты узнал?» На самом деле я не хотела спрашивать, это были мысли вслух. «Помнишь тот вечер большого празднования, в котором участвовал твой дедушка?» «Вечер, когда тебе стало дурно, и ты ушла в сад гулять с ним. Ты же не забыла, что встретила там мёртвую перья?» Я с трудом сглотнула. В тот вечер я подслушал ваш тайный разговор и услышал кое-какой секрет. На его лице заиграла довольная улыбка. «Честно сказать, вас даже стоит за такое побаиваться. И как вам только удалось всех обмануть?» Я молчала, поскольку хотела только одного — Убить его. Но я не могла. Бесполезно что-либо делать, бессмысленно что-либо говорить. Никакие слова не могут убедить такого бессердечного человека, как Аяс. Выйти замуж или умереть. Выбор за тобой, леди Рена. Это была сделка со смертью. Сделка, пропитанная кровью. Я удивлялась, что арен все еще не появился в комнате но раз он молчал, значит, ничего не слышал. Другого объяснения нет. «Сегодня всё решится, Рена», — прошептала я с мне на ухо, и его обжигающее дыхание вырвало меня из глубин моих мыслей. «Да или нет? Прими решение, определи свою судьбу. Ты выйдешь из этой комнаты только когда дашь ответ». Словно песочные часы вновь перевернулись, и песок начал сыпаться в мою могилу. Я оценила оба варианта, и они оба значили мою смерть. Либо физическую, либо душевную. Что тяжелее, умереть один раз или умирать снова и снова каждый день? Я могла бы стерпеть боль, быть несчастной всю жизнь, но я погибну, если увижу смерть тех, кого люблю, если хоть волосок упадёт с их головы. На самом деле, думать тут было не о чем. Я должна пожертвовать собой ради тех, кого люблю, и ради Ариэна. «Хорошо», — хрипло сказала я. «Я выйду за тебя». Его глаза заблестели от удовольствия, но в этом сиянии я видела лишь смерть. Сжав зубы, я с ненавистью смотрела в глаза, в которых видела свои похороны. Я не буду плакать. Ни сейчас, ни перед ним. Клянусь. Каждый день ты будешь проклинать себя за то, что женился на мне, Аяс. Клянусь всем, во что верю. В тебе заговорила настоящая леди. Он протянул руку, чтобы коснуться моего лица, но я ударила его по запястью. Не прикасайся ко мне. Я буду касаться. Я буду владеть тобой. Ты родишь мне прекрасных детей и будешь самой лучшей матерью, которая воспитает их в лучших традициях. Он выпрямился. У меня скрутило живот. Я буду королём, а ты королевой. Я не могла вымолвить ни слова, чтобы не раздражать его. Ради тех, кого люблю, ради моей жизни. Хотя в моих глазах можно было увидеть только ненависть. Ты никогда не сможешь коснуться меня. Мой голос дрожал. Я была готова заплакать. Слёзы накатывали, но я отшатнулась, спрятавшись в тени. Я не хотела, чтобы он видел меня плачущей. Пока что да, не могу. Но после ритуала соединения наши души будут связаны. А позже мы поженимся, и ты станешь моей женой. Мы будем спать в одной кровати, и я смогу касаться тебя сколько угодно в своё удовольствие. Мне противно от одного твоего вида. Я забочусь о твоём благе. «Конечно, мерзость ты эдакая!» «Ты...» Меня так трясло от злости, что слова вылетели сами собой. «Ты самый бессердечный человек, которого я когда-либо встречала!» Мне пришлось сильно напрячься, чтобы не заплакать. Казалось, я задыхаюсь. «Спасибо», — прошептал он. «Никто раньше не говорил мне таких приятных слов». Он снова попытался коснуться моего лица но на этот раз я отодвинулась, не дав ему даже приблизиться. «Вон из моих покоев!» «Ты тоже меня хочешь, я же вижу», — сказал он, и я почувствовала, что меня сейчас вырвет. «Мне тошно от одного твоего вида». «Тоже неплохо», — он засмеялся. «По крайней мере, ты что-то чувствуешь ко мне». «Прекрасно». Я не могла понять, как Аяс, который был самым добрым человеком в этом чуждом мне мире, так изменился за одну ночь. Должно быть, это сон. Умоляю, умоляю, пусть это будет лишь сон, в который вмешался Ариэн, чтобы поиздеваться надо мной. Но я знала, что это не так. И была уверена, что всё происходит наяву. Слишком отвратительно, чтобы быть правдой, но это реально. «Уйди», — сказала я дрожащим голосом. «Вон отсюда!» Когда Аяс поднялся, я почувствовала, что стала маленькой. С тех пор, как я попала в этот мир, на мои плечи легла тайна, которую я должна была сберечь. Я чувствовала себя погребённой под какими-то обломками, боролась за жизнь, но никто не слышал моего крика. До того времени, пока мы не будем спать в одной кровати, он отвёл руку назад, иронично приседая в реверансе. «Спокойной ночи, леди». Я отвернулась, а внутри кипела всепоглощающая ненависть. Мне нужно сдержать гнев, по крайней мере, сейчас. Но я не знала, что предпринять дальше. Я не могла рассказать об этом Ариену, не могла ничего сделать сама. Мне бы удалось изменить всё, только получив свои силы. Иначе кровать Аяса станет моей могилой. Я вздрогнула, когда утренний ветер, словно шаловливый ребёнок, пробежал по моим покоям. С трудом открыв глаза, я поняла, как долго пролежала, притворяясь спящей, и истязала себя, сама того не замечая. Ладонь в сжатом кулаке резали кристаллы подвески, но я даже не заметила этого. По сравнению с болью в сердце, боль в руке казалась ничтожной. Я лежала с закрытыми глазами на спине с тех пор, как Аяс ушёл из комнаты. Сон казался недостижимой мечтой. В моей голове крутились мысли о предательстве Аяса. Нужно же было ему всё испортить, когда всё так славно шло, когда у меня были хорошие отношения с Ириэном. Уверенно, Аяс так поступил, потому что узнал о нашей близости с ним. Надо вести себя так, будто ничего не произошло. Молчать пока возможно. Я должна найти способ избавиться от Аяса или просто убежать. Убить я его не могу, поэтому попытаюсь разрушить проклятие. Ариэн ещё не явился, хотя обещал, что мы отправимся в путь на рассвете. Я была уверена, что он не слышал нашего разговора с Аясом, иначе уже развязал бы войну и разорвал его в клочья. Молчание Ариэна было гнетущим. Всё становилось хуже в его отсутствии. Мне было тоскливо. Несмотря на упругую кровать, шёлковые простыни и подушки, мягкие, словно облака, моё тело охватывал жар, будто я лежала на костре. Терпеть эту боль было невыносимо. Я резко встала с кровати, пошатнувшись, опустилась на пол из-за непрекращающейся головной боли, потерла виски пальцами, но это не помогало. Мне не терпелось выйти на террасу и подышать свежим воздухом. Как бы я хотела, чтобы ариен поскорее отразился сюда, и мы отправились к Хрустальной горе. Но я не могла с ним связаться. Поэтому собиралась проветриться на свежем воздухе, пока он не оказался здесь. Я шагнула к террасе, но наткнулась на стену. Странно. Мне казалось, что я хорошо ориентируюсь в этих покоях, даже в темноте. Так, стоп. Я врезалась ни в кого иного, как в Эриэна. арена Он схватил меня за руки и удивлённо посмотрел. Мы столкнулись, потому что он стоял прямо перед террасой. Я хотела бы, конечно, врезаться в него в другом месте. Даже смешно. Только что я думала об арене и мечтала оказаться в его объятиях, и в этот самый момент встретилась с ним. «Ариен», — жалостливо сказала я, подрагивая, словно искала его защиты и нуждалась в нём. «Ты наконец-то пришёл». Я попыталась улыбнуться, но получилось неважно. Поэтому я просто крепко обняла его, стиснула крепкое тело руками, сколько было сил. От близости Ариена мне стало спокойнее. Боль в сердце утихла, огнетущие мысли испарились. «Малышка», — он откинул с моего лица волосы. «Что случилось?» Я не ответила. У меня не было сил говорить. Да я и не хотела. Мне нужно было только знать, что я в безопасности. Хотелось обнимать его. А ещё лучше уснуть, чтобы избавиться от гнетущих мыслей. Мы просто обнимались. Он обхватил моё хрупкое тело своими сильными руками, словно пряча меня от всего мира. «Ты в порядке, красавица?» Он отстранился, приподняв подбородок, и я тоже отошла от него, улыбнулась и кивнула. «Выходка Аяса не сможет меня остановить. Сегодня я получу свои силы, узнаю, кто я такая, кто моя семья». Это было важнее всего. Просто вчера в лесу Я не могла уснуть всю ночь из-за того, что произошло. Вот и устала. Ничего страшного. Я выпрямилась. Сейчас умоюсь и приду в себя. «Ты волнуешься?» Он улыбнулся, и в его глазах заблестели звёзды, озаряя ему комнаты. «Я хочу поскорее уйти отсюда», — нетерпеливо сказала я. «Мои силы не просто подвеска на шее. Я хочу, чтобы они стали стеной, за которой я буду чувствовать себя в безопасности. Так и будет». «Тогда пойдём», — настаивала я. «Ты не будешь переодеваться?» Я даже забыла, что разгуливаю в тонкой ночной сорочке. «Ах, точно!» Я ударила ладонью по лбу и смущённо улыбнулась. «Сейчас быстро переоденусь, и потом отправимся в путь». Поменяв наряд за ширмой, я подошла к Ириэну. На ходу я завязала шнурки ворота чёрного плаща, который он подарил мне во дворце снов и кошмаров. «Я готова». Проведя рукой по груди, я проверила, на месте ли кристаллы и подвеска. Ощутив их рукой через свитер, я успокоилась. «Можем идти». Я оказалась прямо перед Ириэном. Светало. Ночная тьма постепенно отступала, и небо окрашивалось в те же цвета, что и глаза Ириэна. Я невольно вздрогнула, когда он привычно положил руку мне на талию. Он притянул меня к себе... И, вздохнув, я положила ладони ему на грудь. «Ты так красиво прошептал он неожиданно. Особенно в чёрном. Он качал головой, не отрывая от меня восхищённого взгляда. «Моя маленькая, дерзкая, бесстрашная леди». Прежде чем ответить, я услышала щелчок пальцев. Пол под моими ногами стал мягким, сапоги погрузились в землю. Место, в которое нас перенёс Ориен, Я видела впервые. «Мы на окраине Хрустальной долины», — объяснил он, хотя я ничего не спрашивала. Продолжая держать его за руку, я удивлённо осматривала окрестности. Обстановка в Радужном дворце и в Хрустальной долине разительно отличалась, словно мы скакнули вперёд во времени на какую-то часть года. Перед нами раскинулась бескрайняя равнина, вся покрытая снегом, словно белой простынёй. Справа от нас было большое замёрзшее озеро. Везде виднелись сосульки и сугробы. Глыбы ослепительно-блестящего льда были разбросаны по склону долины. Некоторые из них были огромными, похожими на смертельные ловушки, другие — безобидными, украшающими пространство блестящими кусочками хрусталя. Странно, что кроме меня и Ариена здесь никого не было. Но я не придала этому значения. «Честно говоря, я ожидала, что ты отразишь меня на склон горы. Отразиться на хрустальную гору невозможно». Он подошёл и накинул мне на голову капюшон плаща. Заметив, что это сужает мне обзор, Ариен приподнял край капюшона и немного откинул его назад, чтобы открыть лицо, и широко улыбнулся, словно сделал что-то грандиозное. Я улыбнулась вместе с ним, но Ариен спешно прижал указательный палец к губам, заставляя замолчать. «Тут нужно быть очень тихим», — прошептал он. «Смотри. Видишь?» Он показал на деревья и большие кусты, что стояли вдали, засыпанные снегом. Отсутствие людей завораживало. «Нам нужно идти до Хрустальной горы пешком. По пути мы должны быть очень осторожны и молчать. Иначе...» Он указал взглядом куда-то наверх. Острые сосульки, свисающие с ветвей огромных деревьев, выглядели жутко и могли упасть на нас от малейшего шороха. Я сжала губы и медленно кивнула, показывая, что усвоила услышанное. Ариен осторожно шагнул назад, и я задумалась о том, что он собирается делать. «Долго ли идти до этой горы?» «Нет», — ответил он, оглядываясь через плечо. «Если мы пойдём быстрее, то окажемся там через несколько часов». «Несколько часов?» Мои глаза вылезли из орбит. «Да». Он скривил губы, словно жалея о том, что сказал. «Идём». Он протянул руку, взял мою ладонь, и мы медленно пошли по снегу. Я старалась идти по следам Ариена шаг за шагом. Мой взгляд постоянно возвращался к острым сосулькам, висевшим над нами. После предупреждения Ариена я постоянно боялась, что одна из них отломится и упадёт на нас. Моё сердце билось так сильно, что казалось, будто дрожат те самые острые ледышки. Мы долго шли молча, опасаясь за свои жизни. Я потёрла глаза, чтобы смахнуть снежинки, прилипшие к моим ресницам, как вдруг вздрогнула от голоса Риэна. «Ты устала, малышка?» Он посмотрел через плечо. «Нет, всё в порядке», — я улыбнулась. «Просто так страшно. Как бы я хотела, чтобы ты мог отразить нас сразу туда». «К сожалению, это невозможно», — раздражённо сказал он. в Миеносе ты не можешь переместиться, куда пожелаешь. Даже у лордов есть предел возможностей. В некоторые места нельзя проникнуть с помощью отражения, потому что они защищены мощной магией». Из его рта вылетел клубок серва пара, который словно облако поднялся над ним и добрался до меня. На миг мне стало приятно от тепла, согревшего мои щёки, которые покраснели от холода. «Крустальная гора», «Зеркальный город», «Лес Пере», «Подземелья кошмаров», «Храмы...» «Ариэн», — прошептала я, не обращая внимания на стучащие от холода зубы. «Да». Он остановился и подождал, пока я подойду к нему. «Ты всё слышишь?» Я была уверена, что он не слышал того, что произошло вчера ночью, но хотела узнать от него лично. «Что именно?» «Ты же связал наши сердца заклинанием, которое нанёс мне клеймом на грудь». «С его помощью ты можешь видеть и слышать меня. Как часто ты это делаешь?» «К чему это ты?» Он нахмурился. «Хочешь мне что-то сказать?» Он окинул меня обиженным взглядом. Просто стало интересно. Я быстро покачала головой. «То есть вопрос без причины?» «Странно. Мне было неприятно от его внимательного взгляда. Да я просто любопытно стала». Ариен выдохнул пар и повернулся спиной. Он медленно и осторожно сделал несколько шагов, чтобы его сапоги не провалились в снег. «Нет, не постоянно», — ответил он, и я нахмурилась, хотя знала, что он не смотрит на меня. «У меня есть свои дела. Я не сижу в башне ночи и не слушаю твои дворцовые сплетни днями напролёт. Извини». Он улыбнулся, и его глаза сверкнули ироничным весельем. Я улыбнулась в ответ и снова проверила сосульки над головой. Было бы глупо умереть от дурацкой сосульки, когда в мире столько врагов, желающих моей смерти. «Понятно», — ответила я весело. «Я тут за жизнь борюсь, а он думает, что я только и делаю, что сплетничаю». «Вот и хорошо», — сказал он и ускорил шаг. Меня захватила волна странных чувств. С одной стороны, я радовалась, что Арен не слышал наш с Аясом ночной разговор о браке. Но, с другой стороны, я боялась, что мне придётся решать все свои проблемы в одиночку. Теперь я под полным контролем Аяса. Он добился своего, подчинил меня угрозами. Но я скорее умру, чем стану его леди. Мы шли уже несколько часов, но даже не начали подниматься на гору на севере Хрустальной долины. Я уже устала и хотела устроить привал. Кроме того, мой живот так сильно урчал от голода, что вполне мог стать причиной падения сосульки. Мы остановились у подножия горы и с тревогой посмотрели на оставшуюся часть пути. Ариен тоже выглядел уставшим. «Что это за ямы?» — спросила я, с ужасом глядя на огромные впадины. Они напоминали огромные следы размером с трёх человек. Но кто в этом мире мог их оставить? «Не хочу тебя пугать», — Он осторожно обошёл яму, около которой мы стояли, и медленно начал подниматься по тропе, ведущей к горе. Но это следы стражей Хрустальной горы. «А кто эти стражи?» — спросила я удивлённо. «Они точно не человеческого размера». «Конечно, нет». Арен бросил быстрый взгляд через плечо. «Их называют йети. Это огромные существа с белоснежной шерстью, которая покрывает всё тело». Ещё их считают хранителями кахуны и поговаривают, что их рот исчез. Однако несколько из них всё ещё живы и охраняют гору. Ариен повернулся и кивнул на след. Я обернулась и поняла, что издали отпечатки на снегу выглядят ещё страшнее. У них чёрные пронзительные глаза и огромные тела. Несмотря на свои гигантские размеры, передвигаются они почти бесшумно. «Никогда не угадаешь, откуда они появятся. Именно поэтому я попросил тебя молчать». Говорят, йети почти глухие, но путь к хрустальной горе всё равно опасен. Он сглотнул, и его голос задрожал. Было непонятно, дрожал он от холода или от страха. Они могут спать под снегом, по которому ты идёшь, или прятаться за ледниками. Никогда нельзя знать наверняка. У них есть копья — Достаточно острое, чтобы разрезать врага пополам. Но они могут и просто раздавить кого хотят, словно насекомых, своими ногами, даже без копья. Моё сердце билось всё быстрее, пока он говорил. «Вот теперь мне действительно не по себе», — нервно хихикнула я. А тем временем нас окружала ошеломляющая красота. Всё было белым, и синева глаз Ариэна стала ещё глубже и ярче. Он был божественно красив. Поэтому нам нужно быть очень осторожными. Я вообще не хочу сражаться с Йети. Ого, Смотритель Кошмаров боится какого-то снеговика? Мой дразнящий вопрос вывел Ариэна из себя, но меня это обрадовало. Ну тогда приготовь морковку на всякий случай. Если этот снеговик попадётся тебе на глаза, воткни её ему в нос. Я даже удивилась его шутке. Откуда он знал, как выглядят обычные снеговики? Неужели здесь тоже существует такая зимняя традиция? «Откуда ты знаешь?» — спросила я с искренним любопытством. «Не забывай, вы же каждый год лепили перед домом эти уродливые кучи снега и называли их снеговиками. Ты носила еду из дома, а потом вы с Эрином делали стрёмные фотографии, и я всё видел. Как жаль, что всю мою жизнь ты просидел в моём зеркале и следил за мной. Как мне теперь искупить свою вину, милостивый господин?» Я внезапно рассердилась. «Не упоминай здесь о своих глупых человеческих деньках». Он пожал плечами, словно говорил о чём-то незначительном. «Хорошо». Я шла позади Ариэна и бубнила под нос. «Свинота, ты кошмарная. Тебя в костёр кинуть, так ты сгоришь в пепел, бревно эдакое. Без грубости и жить не умеешь? Самодовольный, злой, кошмарный врыдок». «Я тебя слышу». Ариэн резко остановился. Я почти столкнулась с ним, но в последний момент смогла затормозить. Когда он повернулся ко мне, я на миг засмотрелась. Его чёрная одежда напоминала блестящее вороново оперение на фоне белого снега. Синие глаза сияли, словно звёзды на ночном небе. Полные губы были красными и блестящими, придавая ему заманчивую привлекательность. «У тебя нос красный, Кошмарик!» Он улыбнулся, тронув его пальцем, и я отшатнулась. «Идём». Он схватил меня за плечо и притянул к себе, а потом взял меня под руку. Он положил ладонь меня на плечо и укутал своим плащом. Я думала, что это не поможет, но всё же его тепло меня согрело. «Кахуна не любит пустую болтовню», — неожиданно сказал он. «Если она тебя о чём-то спросит, ты должна ответить прямо и не повышая на неё голос». «А иначе?» «Не задавай таких вопросов». «Просто скажи «хорошо», ладно?» Судя по напряжению Ариэна, ничего хорошего нас не ждало. «Конечно, если ты не хочешь, чтобы я провёл остаток жизни в ледяном хрустале». «Да ну!» — я не смогла сдержаться. «Что с этой кахуной не так?» «Капризная ведьма». Он скривил лицо. «Но не говори так, когда мы с ней встретимся». «Хорошо», — я хихикнула. Остаток пути мы шли вплотную друг к другу, но я всё равно мёрзла. Чем выше мы поднимались, тем сильнее становился холод. Моя кровь уже словно заледенела. Прошёл ещё почти час. Мои ноги начали неметь. Я не могла понять, от усталости или от холода. Живот крутило от голода, и несколько раз я не сказала об этом Ариену, в моих глазах темнело. Я почти теряла сознание. Когда мой живот заурчал так громко, что прорезал тишину, я засмеялась. «Ого!» «Ты слышал?» «Я думала, это гром гремит», — захихикал он, и я пихнула его в живот. ариан ойкнул от боли. Откуда-то над нами повисла странная тень, хотя ещё секунду назад было светло. Я откинула капюшон плаща, чтобы он не закрывал обзор, но ничего не обнаружила. Я подняла голову, посмотрела наверх и услышала ревущий звук, разрывающий уши. «Ариэн!» Над нами нависла огромная ступня. Арен схватил меня за плечи, вонзившись в них ногтями, и отбросил нас обоих в сторону. Я даже не обратила внимания на боль, ведь иначе нас раздавило бы ногой Йети. Я ошеломлённо посмотрела на существо. У него были тёмно-коричневые ладони и ступни, а всё тело покрывало длинная белая шерсть. Он стоял на двух ногах, как человек. На острие его огромного копья — Я заметила замерзшие пятна крови, и у меня сжалось сердце. Он шагнул пару раз в нашу сторону, затем раскинул руки и заревел так громко, что сосульки, висевшие на ветвях дерева, под которым мы стояли, задрожали и начали с грохотом биться друг от друга. «Бежим!» — Ариен крикнул так, будто у него надорвались связки. Я еще не поняла, что происходит, но он уже схватил меня за руку и побежал. Там, где мы только что стояли, пролился ливень из сосулек. А мы всё бежали, пока земля не задрожала от нового ревущего звука. Гигантское существо, покрытое снегом, высотой с привычным людям трёхэтажный дом, бросилось к нам. Я вцепилась в руку арена. Мы неслись вперёд, пока не начали задыхаться, но всё напрасно. Шаги Йети были такими большими, что расстояние между нами он преодолел бы, просто чуть ускорившись. Земля дрожала от каждого его шага. Мы тоже вздрагивали. Ариен внезапно отпустил мою руку, и моё сердце заколотилось от страха, словно собиралось вырваться из груди. Я задыхалась, и у меня потемнело в глазах, но инстинкт выживания продолжал впрыскивать адреналин в моё тело. Я бежала изо всех сил. Ариен мчался чуть впереди меня, раскинув руки. Я поняла, что он собирается остановить Йети с помощью магии, когда тьма, которую он призвал заклинанием, начала собираться на кончиках его пальцев. Надо продержаться ещё немного. Ариен ускорил шаг, вырвавшись вперёд, а потом оттолкнулся от земли, внезапно оказавшись в воздухе. Он приземлился на спину и бросил тьму в сторону Йети. Всё задрожало, словно при землетрясении. Я остановилась, оглянулась и увидела, что Йети замер. Он стоял, ошеломлённо пошатываясь вперёд-назад. Его кристальное копьё упало на землю с громким стуком, а вскоре и сам он рухнул на колени. Арен уверенно смотрел на Йети, приподнявшись с земли на локтях. Монстр, покачивая головой, не смог удержать равновесие и с воплем завалился вперёд. Я рванула было вверх по горе, но споткнулась о небольшой ледник и упала на ягодицы. К счастью, снега было много, и я пострадала гораздо меньше, чем ожидала. Арен встал, оттряхнул с себя снег. Он тяжело дышал, Одной рукой откинул волосы с лица и подошёл ко мне. Я взяла его за руку, выбралась из снега и быстро смахнула снег сзади и спины, чтобы не промокнуть. Рука Ариена, которую я крепко держала, была холодной, как лёд. А у меня от страха не было сил в ногах, и трудно было стоять. «Мы же не могли и правда с ним не встретиться?» — спросила я дрожащим голосом. «Фух, я чуть с ума не сошла». «Наследница потайного мира боится какого-то снеговика?» Ариэн поставил меня на место, и я нахмурилась. Но вскоре поняла, что должна похвалить его. «Неплохо ты», — я хихикнула. «И да, я чуть не умерла от страха». Это было легко. Он пожал плечами, отряхивая руки. И тут я действительно рассердилась. «Почему ты ждал, если мог сделать всё сразу?» Я отругала его, и он удивлённо приподнял брови. Он так внезапно на нас напал, а ты спрашиваешь, почему я в тот же миг не остановился, «И не нашёл время на заклинание?» Он обиженно посмотрел на меня. «Нет бы спасибо сказать. Вечно ты такая неблагодарная». Я пожала плечами, повернулась к Йети, неподвижно лежавшему на земле, и окинула его взглядом. «Он умер?» «Нет», — быстро сказала ариан «Можно сказать, я его вырубил, чтобы не злить Кахуну». Я кивнула и ещё немного посмотрела на ужасное существо. Если это стражник королевы Львов, то какой же была она сама? Моё любопытство просто кипело. Посмотрев на Ариэна, я недовольно закатила глаза. Потом прошла мимо него, пожав плечами, и продолжила идти, словно зная, куда. Мы почти добрались до вершины горы, и у меня не осталось никаких сил. Я увидела вход в пещеру, и, не задумываясь, упала около него, почти как кто-то ети, что гнался за нами. «Больше не могу», — пробурчала я. «У меня нет сил ни на один шаг». «Нам нужно внутрь». арен шагнул к пещере, окружённой скалами, и заглянул в неё. Вход закрывали сосульки, образовывая решётку. «Как бы я хотела, чтобы королева соизволила сама выйти к нам», — начала ворчать я, но арен жестом заставил меня замолчать. «Ладно», — поняла. Часть сосулек, что закрывали вход в пещеру, была уже надломлена. Очевидно, Ариен собирался пройти через них. Я же хотела только спрыгнуть с обрыва. Моё сердце всё ещё беспрерывно колотилось, дыхание было неровным. Я умирала от усталости. «Пойдём», — сказал Ариен. Я не отреагировала на его слова и продолжала лежать. Он бросил на меня недовольный взгляд. Вздохнув и закатив глаза, я встала, пошла к Ариену и захлопала в ладоши. Мне уже было всё равно, что я создаю шум. Когда мы вошли в пещеру, мне показалось, что мы опустились на дно океана. Кислорода нет, темнота. Гул моего сердца прервал тишину. Я шла на шаг позади арена и чувствовала себя беззащитной, хотя такой и была. От меня несло гнилостной плотью ети напавшего на нас, и я раздражалась от мысли, что он может появиться откуда угодно. Грохот его рёва всё ещё стоял в моих ушах. Мы не заметили, как глубоко прошли в пещеру, пока свет от входа не остался позади. Ариен щёлкнул пальцами, и в его ладони сверкнул луч. Теперь, освещая путь, мы могли идти быстрее. В пещере пахло морем и водорослями, а ещё зимний стужей. Здесь было так же холодно, как и снаружи. «Не удивишься, если нам окажут не слишком дружелюбный приём». «Что ты имеешь в виду?» Ариен не ответил и продолжала идти, пока я плелась позади. Я шла и придумывала самые плохие сценарии, постоянно касаясь стен пещеры, чтобы не заблудиться. Мы прошли через узкий ход, и я закрыла глаза, чтобы подавить клаустрофобию. Открыв их, я застыла от увиденного. Мы вышли на огромную площадь, освещенную блеском гигантских кристаллов. «Куда ни глянь, кристаллы и свет». Казалось, солнце сияет здесь синим, а ветер задувает блестящим порывом. Вокруг не было ни одного сугроба. Всё пространство покрывали кристаллы и разноцветные отражения света от них. В центре площади стояло дерево, а около него располагалось озеро ярко-синего цвета. Даже не знаю, было ли оно реальным или иллюзорным, потому что вода в нём не застыла, несмотря на такой холод. За деревом что-то светилось. Огромные кристаллы раздвинулись в стороны, словно двери, и, вскрикнув от страха, я спряталась за арена, словно маленькая девочка. Только одним глазом из-за его плеча я посмотрела на силуэт, стоявший за кристальными дверями. На овальном ледяном холме, достаточно широком, чтобы на нём поместился человек, стояла женщина. Вместо платья со всех сторон на ней остриями вниз висели сосульки, Под блестящей короной, украшенной тремя кристаллами, синие, как небо, волосы спускались до пят. Это была Кахуна, королева льдов. «Похоже, у нас гости». Ее глаза мерцали дымчато-синим светом. Она не была ни человеком, ни Пере, ни Мироном. Она была чем-то иным. Ее красота вызывала восхищение и в то же время пугала до дрожи. Ледяной холм, словно на колёсах, придвинулся к нам и остановился в нескольких шагах. Стоило королеве льдов сделать шаг, чтобы сойти с платформы, как под её голой ногой сама собой появилась ледяная ступенька. Потом ещё одна и ещё. Кожа кахуны была бледной, но из-за цвета волос и света, что проникал в пещеру, она казалась сине синеголубой. Я не решилась встретиться с королевой взглядом, когда та подошла к нам и всё время повторяла про себя предупреждение Ариэна. Она хитрая, коварная и опасная. Казалось, она втягивала воздух, пытаясь понять, кто мы такие и представляем ли для неё угрозу. В этот момент я поблагодарила всех богов, которых знала. Кахуна не могла понять, кто я, ветериен наложил на меня водное заклинание для маскировки. Я должна благодарить не богов, а арена «Представься, незнакомка!» — холодно приказала королева льдов. Её волосы развивались, когда она повернулась ко мне, а взгляд, в котором словно отражался мерцающий лёд, ослепил меня. Я прикрыла глаза рукой, и моё сердце заколотилось от страха. Я арена внучка Мегаса, повелителя зеркального города. Как и советовал Ариэн, я сказала ей лишь правду — Но не всё. Сама не замечая, я начала молиться, чтобы водное заклинание Ариэна защитило меня, и моя ложь не раскрылась. Кахуна молча рассматривала моё лицо. Тут я заметила, что у неё не было зрачков, и её глаза заполнял синий дым. Была ли она слепой или видела гораздо яснее благодаря этому дымчатому взгляду? Кахуна изучала меня около минуты, но мне казалось, что прошло несколько лет. От страха я даже перестала дышать и была уверена, что моё лицо раскраснелось. Я готова была сбросить оцепенение, хотя боялась, что она заметит во мне что-то странное. Она спокойно шагнула к Ориену и смотрела только на него. Я была испугалась, что она заметит пар, который сорвался с моих губ, стоило мне облегчённо выдохнуть. Но Кахуна слишком сосредоточилась на Ориене. «Бездомный лорд Дворца снов и кошмаров!» Она шумно вдохнула, словно наполняя лёгкие чем-то опасным для дыхания. Арен, зачем ты пришёл в мою пещеру, хитрый лорд? Прошли годы с тех пор, как мы в последний раз виделись. Века. Я бы соврал, если бы сказал, что ожидал более тёплого приёма». Он сложил руки на груди. «Насколько я помню, королева льдов не любит, когда ей врут. Смотри-ка». «Ты не забыл об этом», — ответила она резонирующим голосом. У неё было лицо молодой девушки, но когда она говорила, то из её уст вырывался целый хор женских голосов. Каждое её слово разносилось эхом не только по пещере, но и в душе. «Я ничего не забываю», — в её голосе слышался намёк на то, что Ариену следовало о чём-то помнить. «И ты не должен». «Я ничего не забываю». Она произнесла последние слова медленно и с расстановкой, словно напоминая об их совместном прошлом, которое, судя по напряжению, было не таким уж простым. «Чёрт побери, Ариен, как тебе удается заставить всех себя ненавидеть?» «С чего ты взял что можешь заявиться ко мне?» В её голосе слышался гнев, и я вздрогнула от её слов. «Да ладно тебе?» «Признайся, что втайне ты рада видеть такого красавца?» «Какой же он хитрый, этот чертяка!» Он скривил губы в своей дьявольской усмешке, которая одновременно и завораживала, и бесила. Я закатила глаза, повернувшись к нему спиной. «Назови мне хоть одну причину, почему я не должна воткнуть тебе хрусталь в сердце и убить на месте». «Нет, минутку. Мы связаны с Иреаном заклинанием. Его метка у меня на груди». «Если умрёт он, то умру и я». Нильда очень любила меня. Его улыбка исчезла, он выпрямился. «Это ещё кто?» «Не произноси её имя!» Из уст Кахуны вырвалась звуковая волна, которая оглушила нас обоих. Я быстро зажала уши руками. «Спокойно, спокойно». Ариен поднял ладони. «Ты не можешь злиться, что Нильда увидела меня раньше тебя и влюбилась». «Не вмешивай меня в ваши семейные дела». Кахуна подняла ладонь, и из кончиков её пальцев засочился синий дым, такой же, который клубился в её глазах, и скоро достиг её лица. Из груди королевы льдов вылетел острый хрусталь, напоминающий кинжал, и начал вращаться вокруг неё с ужасающим звуком. «Нильда погибла!» — крикнула она, и мне показалось, что пещера готова обрушиться на нас. Кахуна, которая встретила нас в образе спокойной и красивой молодой женщины, разъярилась, и из неё словно вырывалось чудовище. «Не произноси её имени, смотритель кошмаров!» Ох, Ариен закусил нижнюю губу, очевидно раздумывая, как выкрутиться из этой ситуации. Он выглядел изумлённым. «Соболезную твоей потерю», — сказал он, отбросив привычную ироничную манеру. «Можно спросить...» как она умерла. Он оставил женщину с разбитым сердцем, разъярённую сестру. «Как думаешь, из-за чего она умерла, глупый ты, лорд, отброс? Пошевели мозгами, идиот!» «Замолчи!» — резко сказала королева льдов, и я застыла на месте. «Идиотка тут ты!» «Что?» — спросила я испуганно. «Ты слышишь мои мысли?» «Конечно, человеческое дитя!» «И мне для этого не нужно никаких заклинаний». Процедила она сквозь сжатые зубы, и её шёпот ударил меня по лицу, словно пощёчина. «Кто тебе дал право читать мои мысли?» «Как мило краснеют твои щёки, зрачки расширяются от гнева, а голос дрожит. Но поверь мне, дитя, ты не захочешь спорить с кахуной». «Я заставлю тебя пожалеть об этом!» Я сжала кулаки. «В очередь, милая!» «Сначала разберись с Майсой». Она подмигнула и отвернулась от меня. «Да что она о себе возомнила? Как смеет издеваться надо мной?» Ариэн с ухмылкой повернулся к ней спиной и отшатнулся от её гнева. Он понял, что всё испортил. А я ни на секунду не верила, что Кахуна захочет нам помогать. Но решила не терять надежды. «Мы пришли к вам с просьбой». Я вышла вперёд, чтобы прервать глухую тишину, которая повисла между Ареном и Кахуной. Никто не сможет помочь нам, кроме вас. Я не буду решать его проблемы. Она шевельнула рукой из окутывающих её длинных волос. Мне показалось, что она собирается атаковать, и я было затаила дыхание, но ничего не произошло. Это не имеет к нему никакого отношения. Я говорила правду. Я попросила Арена отвезти меня сюда. «Можете быть уверены, помощь нужна именно мне». Она задумалась, а я внутренне молилась, чтобы она согласилась. Единственный способ получить силы из кровавых кристаллов — попросить королеву льдов убрать с них запечатывающую магию. «Зачем ты здесь, Сирена?» Она не забыла моё имя. Я улыбнулась, шагнула вперёд и вызывающе посмотрела на арена Тот нахмурился. Очевидно, ситуация ему не нравилась, и он скрывался в тени. И лучше бы ему молча оставаться там. Я вытащила из-под свитера подвеску с кристаллами и приблизилась к кахуне. Когда я была ещё маленькой, мой дедушка, повелитель зеркального города, ушёл в отставку, чтобы провести остаток жизни в мире людей. Я сняла подвеску с шеи и протянула её королеве льдов. Как вы знаете, единственный способ покинуть этот мир — пожертвовать своими силами. Из Миеноса нет возврата. Если ты оставишь этот мир, то и силы оставят тебя. Именно так я отвела взгляд. Дедушка сказал мне то же самое. Но ребёнок не может принимать решения, поэтому дедушка решил запечатать мои силы в кровавых кристаллах, чтобы я смогла определиться, когда придёт время. И вот я захотела вернуться. Я заметила, что Кахуна удивилась и задумалась она глубоко вдохнула а потом протянула руку и взяла подвеску которая лежала у меня в ладони. а что если она назло арену в гневе разрушит кровавые кристаллы а что если она не поможет а что если я потеряю свои силы навсегда сомнение сомнения сомнения они грызли мой мозг словно черви отбирая покой, но тотчас исчезли, когда кахуна прервала тишину. «Твоему желанию дано исполниться, Рена». Она широко улыбнулась, и я была уверена, что засияла, словно луна. «А ты можешь исполнить мое желание взамен?» На моем лице за несколько секунд друг друга сменили противоположные эмоции. Сначала я разулыбалась, но после внезапного условия кахуны улыбка сменилась отчаянием. Я повернулась и снова посмотрела на Ариэна. Он опирался плечом на один из кристаллов, поставив одну ногу перед другой и скрестив руки на груди. Ариэн равнодушно взирал на нас, и я даже решила, что ему всё равно. Он закатил глаза, шумно выдохнул и кивнул. Я улыбнулась и поспешно обернулась к королеве льдов. «Да», — сказала я, не обращая внимания на дрожащий от волнения голос. «Что бы вы ни пожелали». «Эти кристаллы передадут тебе силу, прекрасная арена сказала она, шагнув ко мне. «Твоё желание исполнится». Синий дым в её глазах на миг рассеялся, и я почувствовала, как у меня замерла душа, когда голубые глаза Кахуны встретились с моими. Она смотрела мне в глаза, но видела гораздо глубже. От страха я отвела взгляд, но она двумя пальцами подняла мою голову за подбородок. Я не хотела смотреть ей в глаза, поскольку боялась, что она узнает мою тайну. «Моё желание, Рена!» Холод от её пальцев проник под мою кожу, моё сердце замерло, а мозг оцепенел. «Принеси мне зеркало смерти и судьбы!» «Что?» — рассерженно прокричала Рен. Я отпрянула от кахуны, чтобы избавиться от её захвата. «Забудь об этом! Сделка не удалась! Рена, мы уходим!» Он подбежал ко мне и схватил за запястье. Я отшатнулась от него в гневе. «Никуда мы не идём!» — протестовала я. «До тех пор, пока я не получу свои силы. Но ты можешь убираться, когда захочешь». «Ты не понимаешь, во что ввязываешься!» — крикнул Ариэн. Он стиснул зубы и поджал губы. «Тебе неведомо, на что способно это зеркало. Ты даже не знаешь, где оно находится. Как ты собираешься исполнить её желание?» Кахуна не произнесла ни слова за всё время нашего спора с Ариеном. Она даже не пошевелилась. «Я найду способ. Тебе нужно в зеркальный город». Я повернулась к Кахуне. «Там ты найдёшь зеркало смерти и судьбы». «Ты что, думаешь, они просто так его отдадут?» Голос Ариена стал громче от гнева. «Таково моё желание», — спокойно ответила Кахуна, отступив. «Моё желание взамен на твоё». Вы должны были знать об этом еще до того, как пришли сюда. Мы знали, что ты потребуешь что-то взамен. Ариен перебил ее. Но твое желание гораздо опаснее. Ты хочешь вернуть свою сестру. У тебя есть возражение?» Голос кахуна звучал странно весело. «Это моя просьба, смотритель кошмаров». И она повторила, повернувшись к нему, словно он ничтожество. «Твое желание взамен на мое». «Ладно». Я шагнула вперёд. «Я принесу его тебе, но сначала верни мои силы. Откуда мне знать, что ты не обманешь меня?» Я была разозлилась, но всё же промолчала. У неё и правда не было никаких оснований доверять нам. Она стояла перед нами и смотрела смертоносным взглядом. «Я не могу отправиться без подготовки», — протестовала я. «У меня есть решение». Кахуна встала на цыпочки... Проскользнула мимо Ариэна, словно лебедь, подошла ко мне и продолжила. «Я извлеку твои силы из кровавых кристаллов и передам тебе, но только при условии, что мы заключим соглашение». «Какое?» «Твои силы будут переданы тебе, но ты сможешь ими воспользоваться, только когда моё желание исполнится». Ариэн был в бешенстве. Я хотела было отступить, но выбрала быть сильной. Мне нужны эти силы, прежде чем кто-то вырвет мое сердце. Я должна использовать их и узнать, к какому королевству принадлежит моя семья. Хорошо, я согласна. Мой подбородок гордо взметнулся вверх. Я принесу его тебе. Кахуна развернулась и пошла к ледяной платформе. Она поднялась по ступенькам и встала на ней, словно на престоле, а потом платформа переместилась на другой берег озера. «Сними плащ и войди в воду!» Она подняла руку к небу, держа мою подвеску с кровавыми кристаллами. Синий дым, исходивший из её глаз, почти полностью закрыл её лицо, и я испуганно посмотрела на Ариэна. Он был в гневе, но кивнул. Я потянула за шнурок плаща и сняла его. Он соскользнул с моих плеч и упал на землю, но я успела поймать его и протянуть Ариэну. «У озера словно не было дна», То ли вода была такой мутной, то ли озеро слишком глубоким. Я шагнула к кромке, окружённой галькой и ледяными кристаллами, и подумала, что вода будет холодной, но она, напротив, окутала мои ноги теплом. Именно это мне было нужно. Каким бы холодным ни был воздух, вода была такой тёплой, что согревала меня до самых лодыжек. Я ступала шаг за шагом, пока вода не поглотила меня целиком. Моё сердце колотилось от волнения и страха. Я слышала, как дрожали кристаллы на ледяной платформе и как Кахуна говорила на незнакомом языке. Всё, что она делала, чтобы снять печать, выглядело зловещим, но я не обращала внимания. Когда звон кристаллов стал оглушительным, я ещё раз посмотрела на Ариена. Он отступил, и я видела, как напряглось его тело. Он был наготове, словно ожидая, будто что-то случится. Подвеска, висевшая над моей головой, словно топор для казни, взмыла вверх с ладони Кахуны, и я оказалась в центре озера. Окутывающая меня вода была странной. Она словно нежно гладила моё тело, боюкала меня, но в то же время пугала. Казалось, она могла вдруг утянуть на дно и утопить. «Полностью окунись в воду!» — шёпотом отдала приказ Кахуна и продолжила читать заклинания. Кристаллы тёрлись друг от друга, словно кричали, качаясь над моей головой. Я хотела закрыть уши, чтобы не слышать пугающий скрежет. «Полностью окунись в воду!» — повторила она, но паника охватила моё тело. Мне хотелось успокоиться, но Кахуна желала, чтобы я подчинилась ей. Откуда-то из глубины озера вынырнули две руки, вцепились в мои плечи и потянули на дно. Я с криком стала тонуть. Эти руки одновременно были и реальными, и нет. Казалось, меня толкает вниз неведомая сила. Я хотела поднять голову и в последний раз взглянуть на свет, прежде чем погрузиться в темноту озера. Но услышала звук разбивающегося стекла и увидела вспышку света. Обломки кристаллов упали в воду, и казалось, что кто-то прыгнул в озеро и утонул вместе со мной. Я закрыла глаза, ощущая жгучую силу, которая текла по моим венам. Мои силы, дремавшие в кровавых кристаллах, пробудились, и я будто заново родилась. Теперь мне было известно, кто я такая. Наследница потайного мира. Я возродилась в пещере на вершине Хрустальной горы в Миеносе. Сегодня, впервые с тех пор, как я оказалась в этом мире, я почувствовала, что принадлежу ему». Мои лёгкие, лишённые воздуха, больше не могли сопротивляться, и я потеряла сознание, отдавшись на волю покоя, что окутал меня, словно я вернулась домой.